Глава третья. Дождешься. Съедят. Лев упал в Немее. Полторы сотни стадий от Эфиры, даже меньше. Здесь, в узкой долине, больше похожей на Котловину, пролегал путь от Истма в Аргас, связывая юг и север Пелопонеса. С юго-запада границей долины служили отвесные склоны триглавца. С востока плоская вершина Апесоса, украшенная алтарем Зевса Апеснтиаса. В горы лев и рванул, избрав Триглавец. По уступам он прыгал не хуже горной козы, оправдывая имя Химеры. Любое животное, свались оно на камни с такой высоты, расшиблось бы насмерть, даже упав по кошачьи на все четыре лапы. «Бессмертное?» Не знаю, сохранил ли лев бессмертие, присущие дочери Тифона и Ехидны, но и в этом случае ему пришлось бы долго отлеживаться, зализывая раны и дожидаясь, пока срастутся кости. Нет, бежит, скачет, мотает гривастой башкой. Должно быть, шкура зверя крепче бронзы, мышцы, упрямие меди, а мозгов и вовсе нет. Сплошная кость, от уха до уха, если падение ему нипочем. Я ждал, что львиная пасть вот-вот извергнет струю огня. Я ошибся в своих ожиданиях. Громадный хищник дышал, как любой другой лев, чуждаясь огня. Жителям Немея можно было посочувствовать. Но в одном им повезло. Пожары немейцам не грозили. Ну и хорошо. Здесь жили виноградниками. Пожары лишили бы окрестные земли доброго вина. А местных жителей они вынудили бы искать другие места для своих домов. Змея упала в лерне. Падала она медленно. Ветер крутил ее, как ленту, вязал петли и узлы. Лев уже скрылся в пещере, рыкнув напоследок, а змея еще только опускалась в сердце болот. С высоты было не разобрать, но мне почудилось, что змеиная часть химеры скользнула туда, где росла больная ветла, а полированные ступени лестницы вели во тьму Аида. Что я увидел ясно так это. Гидру. Спустя долгий и томительный миг после падения змеи, хозяйка лернейских болот вдруг вознеслась на хвосте, взметнула выше древесных крон свои многочисленные головы. Я наклонился вперед, цепляясь руками за гриву пегаса. В этом не было нужды, но почудилось, что сейчас я упаду, свалюсь с коня от изумления. Одна из голов Гидры была мне знакома. Просто раньше... Я видел ее на месте хвоста химеры. Прежде чем гидра упала обратно в грязь и растворилась в ядовитых испарениях, я попытался сосчитать ее головы. Пустая трата времени. Я все равно не мог сказать точно, сколько голов окружило меня, заблудившегося в болотах. Раз так, осталась загадкой, и то, приросла змея химеры к телу ее единоутробной сестры, или всего лишь уползла в вонючую жижу, ища пропитание. «Коза! Где коза?» Я кружил над нимей и Клеонами, Флеунтом, Стимфалом и арифирией, летел к Эфире, возвращался, забирал к Мекенам. Коза исчезла, как не бывало. До рези под веками я всматривался в долины и ущелья, холмы и предгорья, случалось закрывал глаза, изучая местность взглядом Пегаса куда более острым, чем мой. «Ах ты, бедняжка!» Это тоже услышал не я, а Пегас. Мы снизились, повисли над Зигуриисом, холмом с давних пор, обжитым здешними землепашцами. У источника, питавшего поселение водой, стояла горбатая старушонка, похожая на скрюченный непогодой ствол можжевельника. В руке старуха держала пучок травы. «Заблудилась! Иди сюда, милочка!» Коза рванула к старухе так, словно та была козе родной матерью. В последний момент развернулась боком, чтобы не забодать кормилицу. Кнулась в старушонку, едва не снеся горбунью с ног. Потянулась к траве губами, захрумкала угощением, пустив слюни. Подняла голову, нет ли чего еще? Я ждал огня. Огня не было. «На-ка, яблочко!» Старушонка порылась в котомке, болтавшейся на боку. «Любишь яблочки-то? Нет, второго не дам, они кислые, тебя вспучат». Коза огорчилась. «Пошли со мной, нечего тут шляться. Дождешься? Съедят!» В котомке нашлась грубая веревка. Старуха ловко обвязала вервием косматую козью шею, взялась за свободный конец. «Идем, красавица, у меня и хлев есть, и козел». Услышав про козла, Химера бойко засеменила ногами. Пегасом, кружащим над Зигуриесом, они не заинтересовались. Старушонка из-за горба, который не позволял женщине взглянуть в небо, коза же была до смерти напугана, а может, просто тупица. Мы поднялись выше. Огонь битвы остывал во мне. Еще недавно он пылал в сердце, шибал в голову, грозил вырваться изо рта сокрушительным пламенем, превратив Белерафонта во вторую химеру. И вот трещат угли, пляшут слабые язычки, кострище подергивает седым пеплом. «Спроси меня сейчас кто-нибудь, да хоть Зевс громовержец! Ну что, доволен? Ты победил!» И я не нашелся бы, что ответить. «Мало одержать победу!» «Ее надо удержать, вытащить на берег, как скользкую, бьющуюся рыбину, не позволить обернуться чем-то подозрительно похожим на поражение». «Лев, змея, коза — это еще химера? Это уже не химера? Надо ли мне теперь гоняться за ними по отдельности, убивать льва, отдирать змею от гидры, резать козу? Козу, кстати, можно зарезать хоть сейчас». Старуху жалко, плакать будет, назовет меня разбойником, проклянет сгоряча. Льва поди найди, с гидрой того тяжелее будет. Ты бросил в нее камень, сказал Перен. Ты бросил камень, защищая меня. Голос мертвого брата был детским, потому что Перен умер ребенком. Взрослым был он, ибо все мертвецы ровесники. Журчанием воды в чаше фонтана прохлада источника, рядом с которым я укротил Пегаса, шепотом ветра, гуляющего меж колонн, был его голос. Я теперь, случается, забываю свое имя, но это я помню. Ты кричал «Получи, гадина!» В царстве теней я слышу, как ты кричишь, слышу и смеюсь. Я обещал убить ее, Пирен. Я ее убил или не убил? Не знаю. Убил, не убил? Для мертвых это не имеет значения. Я теперь живу в каждом камне, который бросает брат, защищая брата, в каждой химере, когда в нее попадает этот камень. Я бессмертен, понимаешь? Ты теперь тоже бессмертен. Даже свались ты сейчас с пегаса и разбейся насмерть, ты уже бессмертен. Если я убил ее перен, если клятва исполнена, почему мне не стало легче? Я победил Химеру, я не позволил Хрисаору подменить меня в этой битве. Отчего же я полон сомнений? Где радость, упоение, восторг? Это все потому, что я не герой, не великан? Как по мне, ты настоящий великан. Голос Пирена изменился. Журчание воды стало шорохом песка, скрежетом валуна, ползущего вверх по склону горы до самой вершины. Теперь со мной говорил. — Сизиф. — Просто еще не вырос достаточно, чтобы узнать об этом. У тебя все впереди. Расти великаном, парень. Будь великаном, настоящим. А доказывать всему миру, что ты великан, не надо. Это лишнее, пустое. Сколько бы врагов ты не убил, это убьет тебя еще вернее. Дедушка. Сын главка, сына Сизифа. «Внук Сизифа, сына Эола, брат Перена Дилиада Алкимена, дитя Эвремеды, дочери Ниса. Никакой бог этого не отменит. Так бывает, парень. Боги приходят и уходят, а мы остаемся. Ты не первый, кто угодил в эту ловушку, но ты не последний». Я подставил лицо ветру, чтобы он смахнул мне слезы, и увидел огонь. Отец говорил, лошади видят лучше собак и кошек, но хуже, чем человек. Зрение Пегаса не уступало Орлиному. Я бы, пожалуй, не заметил огня с такого расстояния, но глазами Пегаса я все различал, так, словно пламя горело в шаге от меня. Протяни руку, обожжет! Химера возродилась? Огонь был синий и зеленый. Он колыхался над морской водой, взметывал на гребнях пену белесого дыма, будто прилив у берегов Эрифии. Наверное, красный цвет был недоступен крылатому коню. Горел Аргас. Стасим — сова на дубе. Афина не верила своим глазам. Еще раньше, чем глазам, она не поверила самой себе. Афина — воительница. Та, пред кем на поле боя отступал кровожадный арей, не смотрит на происходящее самым свободным образом, выбрав удобное для себя расстояние, а наипозорнейше подглядывает из укрытия, словно зеленая юница за уединившимися любовниками. алла ле Покинув новое святилище при первых же воплях Гермия, Афина кинулась было на звук боевого клича, но вовремя остановилась. «Гермий бросал вызов Химере, стоя над своим собственным храмом, объединяя храмы Бога в единое целое. А значит, явись, Афина, на чужую территорию, без приглашения, вторгнись туда, куда тебя не звали, и звали не тебя, это будет все равно что попытка изнасилования, беззаконного вторжения в чужую плоть и суть. В таком случае Гермий способен не отличить Химеру от Афины». Остаться в эфире и пропустить зрелище, какое возможно случается раз в жизни, взлететь над городом к облакам, отсюда хорошо виден брать храм. Нет, нельзя, слишком близко, слишком явно. Химия разгоряча может решить, что вызов бросила Афина, что вызов ⁇ дело двоих. Один кричит, другая в засаде. «Ради этой ловушки выходит копьеносная дочь Зевса и повисла над городом. Эфира вот-вот станет котлом, в котором закипят самые жаркие, могучие, самые первобытные чувства смертных — поддержка своих против чужих. Для бога, собравшегося в битву, они ценнее нектара и амброзии». «Ал-ал-ле!» — решение пришло быстро, столь же разумное, сколь и оскорбительное. «Лес был как лес» как любой другой растущий на окрестных холмах. Буки и вязы, саросли мирта, кусты можжевельника, пни сухой бурелом, буйство травы на пологих склонах, яма громадных размеров, три сломанных ясеня по краям, дальше к западу матерый дуб, на макушке дуба — сова. Врут, что совы слепы днем. Пернатый хищник, подолгу не мигая, глядит на светлое небо. Пролетающую ворону сова заметит, Даже если смотрит против солнца, а уж мышь и вовсе увидит за 4 стадии. Расстояние от дуба до гермиева храма над Лихейской гаванью превышало 4 стадии, но и все участники предстоящего сражения были куда крупнее мышей. Сохраняя облик совы, Афина порадовалась тому, что избрала себе в атрибуты достойную, а главное полезную птицу. И щелкнула клювом, раздражена необходимостью скрывать свой истинный облик. Принуждение — лучший способ довести олимпийца до бешенства. «Пора!» — совиный слух, достойная пара острому зрению. «Нет, это не Гермий!» — поняла Афина, едва услышав возглас. «Если сомнения оставались, их мигом развеял Пегас!» Взметнувшись к небу с мальчишкой на спине. Сразу же после явления всадника на крылатом коне исчез Гермий, как будто не он только что бложил на всю Ойкумену, грозя химере. Сговор? Со смертным? Бог вызывает, мальчишка бьется. Афина содрогнулась, вспомнив звук, с каким лопнула золотая уздечка, вцепилась когтями в ветку, едва не сломав шаткий насест. Присмотрела другую ветку покрепче. «Важно остаться здесь, не соваться, сломя голову в чужие игры. Это сейчас важней и трудней всего». В сердце бушевала буря, способная толкнуть богиню на опрометчивые поступки. О них потом сокрушаешься, готова отдать последнее, лишь бы исправить, да только последнего больше нет. Утратила, растеряла, развеяла по ветру. Подобно коням, рвущимся в разные стороны, Афину разрывали противоречивые желания. Природа богини требовала вступить в бой с химерой, не ради спасения мальчишки, о нет, воинственная сущность дочери Зевса, унаследованная от отца, страстно желала ответить на вызов, принять его, схватиться с дерзким врагом, одолеть, одержать победу. Эту прочла бы мощь Афины, влила в богиню новые силы, укрепила ее положение в семье. Природа богини требовала не вмешиваться до тех пор, пока мальчишка не измотает химеру в достаточной степени. Тогда шансы Афины на победу возрастут. «Кто после этого вспомнит о мальчишке?» утверждала военная стратегия, отличная от простой воинственности. Все лавры достанутся могучей олимпийке, спасшей несчастного смертного дурака, не рассчитавшего свои силы и возможности. Беллерафонт, если и останется, то лишь в легендах, Нет, в досужей болтовне, рядом с луковым гермием, подманившим Химеру подразящее копье Афины. Природа богини сопротивлялась этому в высшей степени разумному решению, как будто решение было ножом, которым из спины Афины собрались нарезать камней. Сама божественность восставала против. Отдать Гермию славу зачинщика, отдать мальчишке славу загонщика, поделиться с ними заслугами в уничтожении дочери Тифона и Ехидны, распылить ту часть, часть, участь, места в мире, в конце концов, которые по праву должны были достаться Афине, подняв ее превыше статуса полученного при рождении и укрепленного славными деяниями. Никогда. Скорее, Афина встанет на колени и вознесет хвалу победителю. Природа богини желала, если не встать на колени, что было решительно невозможно, то, по крайней мере, отдать мальчишке должное. «Смертность», — вспоминала Афина, «смертность Зевса в беспощадной хватке Тифона». «Смертность, исход, конечность. Ты сделал все, что мог, затем все, что должен, и теперь уступаешь силе, которая превыше тебя». В таком поражении нет позора, нет в нем и поражения, общий у смертных арей, общий он и у бессмертных. Тайная влюбленность в смертность, как в некий высший предел, мучила Афину, нарушала стройность изначальной сути богини, внося разрушительные сомнения, требовала такого отношения к Беллерофонту, какого он, клянусь, водами Стикса, не заслуживал по причине низкого рождения. Природа чтоб тебя. Почему бы тебе не быть цельной, не противоречивой? Почему вместо того, чтобы с холодным вниманием наблюдать за битвой, что тоже в природе Афины, наблюдать и делать выводы? Умница Афина Эргана и стратег Афина Булайя должны тратить все силы на борьбу с опаснейшим в мире противником. Афиной Атритоной и Афиной Промахас. Какой-то болезненный миг Афине почудилось, что она, Химера, «Огнедышащая химера, телесные части которой взбесились, истончая связи друг с другом, возражая, противореча, надо сражаться, драться с врагом в едином порыве, но порыв не един, порывов тьма тьмущая, они противоречат друг другу, бьются насмерть каждый за свое, и никакая мудрость, никакая военная стратегия не в силах помочь собрать то, что распадается». Ветка сломалась, Последний момент, уже хлопнув крыльями, чтобы лететь в горнила битвы, Афина успела вцепиться в новую опору. «Убью!» — услышала сова, встопорчив перья. «Я тебя убью!» «Отец!» — пробормотала богиня, забыв, что речь недоступна совам. «Зевс — громовержец! Ты видишь это?» «Мальчишка!» — метнул копье в пасть химере. «Дело было не в копье!» Позже Афина отдаст должное свинцовому замыслу. Но только не сейчас, когда весь свинец мира ничего не стоил перед тем, что мальчишка врос в коня, превратился с Пегасом в единое целое. Афина прокляла себя за преступное небрежение. «Почему ты не следила за их полетами раньше, дева?» Считала это ниже своего достоинства. Прятала за этим, вне сомнений, разумным аргументом другой, не менее разумной. Приблизься ты к Пегасу, почуй тебя, крылатый конь, и он, конечно же, кинулся бы прочь, как поступал всегда при твоем приближении. А может, оба аргумента скрывали твой подспудный страх оправдать предостережение Гермия? Чудовище, дева, что, если твое двуногое орудие однажды скажет? Чудовище — это я. Бог — чудовищ, каково? Не решим ли мы тогда, что Химера — домашняя собачка, а Тифон? Племенной бык в сравнении с новым ужасом. И что ты ответил брату? Малыш обеспокоен грядущими битвами, боится новых ужасов? Успокойся! Воины не твое ремесло. Бог чудовищ, надо же! Пегас у него божество свободы, щенок из эфиры бог чудовищ, язык без костей меле, что попало. Возможно, правота Гермия разила без промаха. Расплавленным свинцом клокотало в горле, проливалось глубже, превращало сердце в пепел и прах. Щенок из эфиры не просто слился с пегасом. Только что на глазах Афины, схватившись за копье, мальчишка врос и вырос, увеличился в размерах вместе с конем, принявшим полную боевую ипостась. Облик двуглавого воителя мощью не уступал облику трехглавой мстительницы. Должно быть, копье показалось мальчишке пушинкой, ореховым прутиком. Вряд ли он заметил это, одержим горячкой боя. Но Афина-то заметила. Разрыв химеры отдался в душе богини громовым раскатом. Пока мальчишка кружил над триглавцем, Апесосом, Зигуриесом, Немеей и Клеонами, дочь Зевса, Чудовищным усилием воли сдерживала себя, оставаясь на ветке. Пегас! криком кричала мудрость. Почует он! Почует и мальчишка! Они растут вместе, значит, и чутье у них одно на двоих. Что, если не любовь Пегаса к тебе, Афиня обуздывающей, у них теперь тоже одна на двоих? Мудрость была права. Когда Пегас повернул Каргасу, Сова убедилась, что крылатый конь не намерен возвращаться в эфиру, и сорвалась с ветки.